Глава 180 Встречи ведут к расставаниям. За нежностью крыла бабочки, скрывается буря потерь. Часть 6 Вторую ночь Аллуар проводил в лесу без костра. Хорошо, что припас с собой немного вяленого мяса, иначе было бы совсем грустно. Люди контрольного бюро разбили лагерь неподалеку, оттуда несло дымом специями и теплом. Очень хотелось спать. Ал почти не отдыхал, находясь в постоянном напряжении. Мысли о Шене перемежались с размышлениями о том, что Аллу делать после, когда он отомстит, и этого человека больше не будет в его жизни. Он не раз задавался этим вопросом, но ответа дать не мог. Даже представить, что Шен больше не является центром его вселенной, и камнем преткновения всех его мыслей было невозможно. Отправляясь в это путешествие, Ал не думал, что так сложно будет оставаться наедине с собой. Ему казалось, что он всегда был крайне одинок, редко делился своими потаенными мыслями и чувствами, и еще реже ожидал, что кто-то искренне поинтересуется, как у него дела. По сути, если оглянуться... Анис была единственным его другом, который в самом деле его понимал. Может, она не осознавала глубину его чувств, но ей ни разу не нужно было говорить что-то конкретное, она всегда предугадывала, о чем он помышляет. И она ни разу не выказала удивления от того, что он так привязался к Шену. Просто Анис словно бы знала, что он чувствует, как само собой разумеющееся. Она ни разу не спросила, правильны ли ее выводы. Они просто стали общаться, словно всегда знали тайные желания друг друга. Жалко, что теперь и эта дружба ему недоступна. Ал так до конца и не понял, всерьез ли она сговорила, что влюбилась в него, или просто хотела продемонстрировать, каково это получать ненужные чувства. Демонстрация, по сути, своей, была бессмысленна. Ал постоянно ощущал на себе внимание противоположного пола, вот только не ценил его. Вряд ли можно было бы запутаться сильнее. И разве можно одновременно продолжать дорожить и всей душой ненавидеть? В конце концов, у него есть чувство собственного достоинства. Пусть он на время его утратил, Шен сам возродил в нем гордость. Я стал одержим фантомом. Шен никогда, никогда не выбирал его по собственной воле. Это была всего лишь мысль, всего лишь одно предложение, всего лишь одно осознание. Как, как мысли могут причинять такую боль? Это куда больнее, чем все те годы, когда Ал побирался бедняком и... Гораздо более странно. В самом деле странно. Его никто не бил, но Аллу очень хотелось быть избитым. Его мир словно надломился, а реальность стала кристально-прозрачной. Ни одна медитация не давала такого ясного ощущения ветра на коже, аромата сосен и росяной травы, такого ясного осознания, что что бы ни произошло, Мир никогда больше не будет прежним, хотя ничего в нем по сути не изменилось. Просто он понял то, чего раньше не понимал. И весь мир словно сошел с его личной привычной колии. Это был совсем не тот вид боли, к которому Ал привык. И с каждой минутой, с каждой секундой его разум продолжал защищаться, и он чувствовал все меньше. И меньше. И когда в лунных лучах сверкнула сталь, когда сталь с пронзительным скрежетом отразилась от стали, когда он отпрыгнул в сторону, уходя от внезапной атаки, он больше был не способен ощутить даже удивление. Лезвие меча прочертило линию в лунном свете и остановилось перед его шеей. Ал дернулся в сторону, поднимая руку с мечом, но не успел завершить движение. В спину ему уткнулось острие. Через секунду воины показались с других сторон. Парня окружили. «Контрольное бюро!» — воскликнул Гуфен. «Не сопротивляться!» Ал досадливо дернул щекой, признавая поражение. «Поймали звереныша!» Гуфен толкнул Алла к ногам человека, сидящего перед костром. Руки главного героя были связаны за спиной, и он не удержал равновесия и лишь чудом не угодил щекой в раскаленные угли. «Похоже, от самого ордена за нами шел», — говорит, — «ученик», — добавил воин. Юси оперся локтем о колено и наклонился к пленнику. Тот, затравленный шафкой, глядел на него. «Из ордена РР?» — переспросил командующий. «Что же ты не использовал духовные силы, чтобы сбежать? Разве есть в нашем мире кто-то, кто посмеет противостоять контрольному бюро?» Юси продолжал без какого-либо выражения смотреть на него. «Я не успел», — пристыженно буркнул Ал и отвернулся. «Зачем идешь за нами?» «Я подслушал ваш разговор на площади. Мне тоже нужно в гробницу». Юси отклонился назад и переглянулся с Гуфеном. Его помощник с трудом сдерживал смех. Словно получив дозволение начальника, он разразился хохотом. Ал с враждебностью глянул на него, а Гуфен, утирая слезы, выдавил. «Нужно! В гробницу! Ему нужно!» Какой популярностью стало пользоваться место, что императорским указом закрыто от всех посещений? Спокойным тоном произнес Юси. «Зачем тебе туда нужно?» Слово «нужно» он чуть интонационно выделил, что при его привычно ровном тоне произвело особенно яркий эффект. Успокоившийся было Гуфен вновь взорвался. Я, Ал опустил голову. Он одновременно чувствовал раздражение вперемешку со злостью, и страх с растерянностью. «Там мой учитель!» — наконец сознался он. Такое объяснение показалось парню самым простым и логичным. Уж явно лучше, чем размытое и ему самому толком неясная правда. «Как зовут твоего учителя?» Отчего-то после этого вопроса взгляд парня, направленный на Юси, принял еще более затравленное выражение. Командующий контрольным бюро почувствовал легкий интерес. «Моего учителя зовут Шен?» Только слова сорвались, а Ал уже мысленно костерил себя. «Я же слышал, кто пошел в гробницу. Почему именно Шен? Почему я не соврал, что Лев или Рен?» Но брать слова назад было поздно. «Тот самый Шен...» Глава пика «Черного лотоса», которого еще называют проклятым, уточнил Юси. Аллу очень захотелось сказать, что не этот, а другой Шен, никому неизвестный. Но он все же кивнул. «И что ты думаешь о своем учителе?» Алл недоуменно уставился в черные глаза угольки главы контрольного бюро. «Простите, мне доводилось слышать об этом человеке?» Хочу узнать, что скажет его ученик. А если я все наврал и вовсе не его ученик, и наговорю небылиц, — не сдержался Ал. Юси вновь глянул на Гуфена. Тот, усмехнувшись, произнес. — Ты всерьез полагаешь, что контрольное бюро верит людям на слово? Мы способны отличить ложь от истины. Сердце Алла пропустило удар, Он лихорадочно пытался вспомнить, соврал ли на какой-либо вопрос. Выходило, разве что косвенно, не уточнив, что Шен его бывший учитель. В кои-то веки его неумение складно лгать принесло пользу. «Отвечай на вопрос», — поторопил Гуфен. Учитель он ал замолчал. Гуфен ткнул концом ножен ему под ребра. Алф скинулся было, со злостью зыркнув на него, но быстро отвел взгляд. Он... «Хм... Тебе совсем нечего о нем сказать? Я не просил говорить что-то плохое. Можешь говорить что угодно. А может, я сдерживаюсь, чтобы не наговорить гадостей?» — вспылил Алф. «Мой учитель не самый честный и благородный человек на свете». «Он над тобой издевался, что ли?» — предположил Гуфен. «Издевался? Лучше бы издевался!» — взорвался Ал. «Это хотя бы было бы честно! Нет, он делал вид, что заботится. Только на самом деле все это обернулось ложью!» Лицо Гуфена приобрело недоуменное выражение. Он покосился на командующего, но тот не выказывал удивления. Впрочем, как обычно. «Так зачем тебе в гробницу, если ты так его ненавидишь?» — задался вопросом Гуфен. «Надеешься там его и похоронить?» «Может быть», — сквозь зубы выдавил Ал. Юси потянулся, словно кот, и поднялся на ноги, потеряв к Аллу всякий интерес. «Любопытный человек этот Шен», — произнес он, обращаясь к костру. «Не каждому удается зародить в сердце ученика такие сильные чувства». Ал, слышавший каждое его слово, словно выброшенный на берег Рыбина, стал хватать ртом воздух. К вечеру следующего дня отряд контрольного бюро добрался до запретной гробницы. Остановившись на опушке леса, Юси обвел взглядом широкую поляну, заметив в стороне небольшой импровизированный лагерь и две фигурки, сгорбленно сидящие у кострища. «Гуфен, сходи поприветствуй наших соседей». Вскоре к Аллу добавились два ученика старейшины Лева. «Что происходит? Зачем вы нас схватили?» Они орали, пока не заметили Алла. «О, а я тебя знаю. Ты ученик проклятого старейшины, да?» «Я так популярен. Даже старшие ученики пика синих звезд знают, кто я такой», — фыркнул парень. «Конечно! Тебя ведь постоянно видели в компании «Сеаннис» а ее внимание весь Орден вожделеет. А когда ты отверг Лайло, и Ло, так вообще стал знаменитостью. Как тебе удалось заставить лучших девушек Ордена бегать за собой? Может, расскажешь секрет?» «А что, так не видно?» — усмехнулся Ал. «Хоть сейчас он был в несколько растрепанном состоянии, да и не мылся четвертый день». Обворожительная аура главного героя исправно притягивала к нему завистливые взгляды. Ученики пика «Синих звезд» и не подумали спорить о его внешних данных. Гуфен, наблюдающий за молодняком со стороны, хмыкнул себе под нос. «Но, господин, отчего вы схватили нас?» — обратился к Юси тот, что посмелее. «Разве же мы совершили преступление?» Юси не удостоил того и взглядом. Он стоял, опершись плечом о кряжестый ствол, спиной к пленникам и разбивающему лагерь отряду. Его взгляд скользил по скале, а мысли блуждали далеко. Вместо него ответил Гуфен: Пока что вы не совершили преступление, и мы отпустим вас, когда разберемся в сложившейся ситуации. Будет неудобно, если вы попытаетесь помешать исполнению правосудия. Правосудие? О чем вы? а тех, кто нарушил императорский указ и вошел в запретную гробницу. Лунгрид в компании госпожи Яо наконец-то достиг выхода. Он прошел мимо, как всегда, безразличной железной девы, скользнув взглядом по скелету, притулившемуся к ее бедру, прошел в длинный зал, освещаемый чашами тысячелетнего пламени, глубоко вздохнул, словно сились впитать в себя побольше гробничного духа и шагнул наружу, жмурясь от света заходящего солнца. Сталь сверкнула перед ним, и только отточенные десятилетиями тренировок рефлексы позволили Лунгриту уклониться, пропустив меч противника над собой. В следующем мгновении он сделал шаг назад, выхватывая из ножен меч и одновременно толкая госпожу Яо обратно в гробницу. Лиса даже нос наружу показать не успела. Она замерла, разбираясь в ситуации, а затем поспешно шмыгнула за колонну. В тот момент, когда Лунгрид подумал, что способен совладать со своим противником, к незнакомцу присоединились еще двое. Это точно были мастера боевых искусств, а старейшина пика духовного щита был ранен. Он не сможет победить. Все мысли и движения старейшины Лунга теперь сосредоточились на том, чтобы отвлечь противников на себя, задержать их, тем самым позволив госпоже Яо сбежать. Она обещала доставить лотосы. Хотя бы так. Лиса подкралась к выходу и высунула любопытный нос. Другого пути из гробницы она не знала, а Лунг определенно проигрывал в схватке. К тому же она разглядела не менее десятка людей вдалеке. Если все они мастера боевых искусств, ей даже вдвоем с Лунгом не выстоять. Но если она будет медлить, они убьют его и переключатся на нее. Если пытаться сбежать, то именно сейчас. В ее руках лотосы, которые она обещала доставить, однако в человеческом обличии она не уйдет далеко. Лиса покосилась на лотосы, затем на лунга, и, решившись, вновь вернулась за колонну и сгрузила за ней кипу цветов, а затем обернулась своей звериной формой. Небольшая черная лисичка тряхнула девятью пушистыми хвостами и, оскалившись, попыталась ухватить лотосы за стебли. Как она ни старалась, больше двух сжать в пасти не получалось. Смирившись, лиса потащила два лотоса к выходу, а затем, взяв низкий старт, стремительно рванула наружу. Она бежала, петляя, прыгая по скале и верхушкам деревьев. Трудно было понять, действительно ли она слышала крики И пронеслась ли мимо стрела, или все показалось? Вскоре сражение на поляне осталось далеко позади. Лиса в затяжных прыжках летела к ордену РР, почти не касаясь вершин деревьев. Сверкающие лотосы трепал ветер. Сражение на поляне продолжалось. «Хватит!» — прозвучал зычный рык. Противники Лунгритов в тот же миг остановились. Старейшина замер уперев руки в колени, переводя дыхание и пытаясь совладать со сбившимся пульсом. Перед ним стоял статный воин с собранными в хвост чуть вьющимися каштановыми волосами. Его насыщенно черная одежда почти что резала глаза. «Имперское контрольное бюро! Сложить оружие!» Лунгрид выпрямился, пытаясь за прямой осанкой скрыть свое удивление. «Командир Гу, некий зверь вырвался из гробницы и сбежал», — доложил один из подчиненных. «Некий зверь? Ты считаешь такую форму доклада приемлемой?» «Мы не смогли рассмотреть. Он двигался быстрее стрелы». Гу Фен отвернулся от подчиненного, плохо скрывая недовольство, и посмотрел на Лунгрита. «Вы из Ордена РР?» «Я старейшина Ордена РР», — с достоинством подтвердил тот. «Почему вы напали на меня?» «Известно ли вам, господин старейшина?» Тон Гуфена принял издевательский оттенок. «Что эта гробница — запретное место, а нарушение указа императора карается смертью». «Но я ведь ничего не взял». Достоинство немного просело под растерянностью. «Проверьте, при мне ничего нет». «Так, значит, известно», — констатировал Гуфен. «Передайте свое оружие человеку справа от вас и следуйте за мной». Лунгрид с сомнением посмотрел на одного из воинов, с которым сражался полминуты ранее, но был вынужден подчиниться. Несмотря на скорость, которую развили скользящие по песку гробы, спускались они столь долго и выписывали такие витиеватые петли, что даже у Шена слегка закружилась голова. Он вздохнул с искренним облегчением, когда саркофаг, в котором они втроем сидели, вылетел из тоннеля и завис паря над землей. Длилось это секунды три от силы, а затем тот накренился и стал падать, быстро набирая скорость. Саркофаг, а за ним и гробы, приземлился в песок, вздымая песчаные вихри. Шен зажмурился, а потом рассмеялся. Песок осел, и Шен обернулся к остальным. Кожа Муана все еще казалась бледнее его волос, он тяжело переводил дыхание, пытаясь справиться с накатывающей тошнотой. Шен сочувственно покачал головой, глядя на него, и ничего не сказал. Хотя было немного странно видеть такую реакцию у того, кто спокойно выписывает всякие пируэты в воздухе. «Там я контролирую процесс», мысленно отозвался мечник. Это не одно и то же. Нам повезло, что мы не врезались в стену. И не поспоришь. Обоснование в духе «я чувствовал, что все будет хорошо» — плохой аргумент. Шен перевел взгляд на Ера, который лежал в гробу рядом с костями генерала, сложив руки на животе. Осознав, что полеты завершились, песок осел и стало подозрительно тихо, писака решился открыть один глаз. Открыл, увидел над собой Шена и закрыл. «Ты решил составить компанию к генералу?» — с интересом уточнил Шен. Ер так медленно и с таким унылым видом сел в саркофаге, словно его вынуждали двигаться. Из гроба Лева сперва вылетел пустой кувшин, а затем восстал старейшина пика синих звезд. «Уже приехали?» Шен не сдержался и рассмеялся. Вероятно, смеялся бы он долго, если бы саркофаг под ним не дрогнул и не стал уходить в песок. «Зыбучие пески!» — резко став серьезным, воскликнул Шен. «Все скорее в сторону!» Пока они втроем мешкали, Лев и сун выбрались из своих гробов и перебежали по рассыпающемуся под ногами песку на твердое место. Там, где теперь оказались заклинатели, были высокие стены и отсутствовал потолок. В одной из стен располагался вход в тоннель, и лев с Сунтян выбрали то направление для побега. «Скорее!» Шен дернул Муана за рукав и вместе с ним выпрыгнул из саркофага. «Писака, не отставай!» Еру не нужно было повторять дважды. Окинув саркофаг прощальным взглядом, он схватил еще горсть фарфоровых бусин и оттолкнулся от дна, чтобы уйти в длинном прыжке. Но тут Рука генерала ожила и схватила его за ногу. Ер почувствовал, как волосы на загривке встают дыбом, а сердце и вовсе останавливается. Саркофаг так глубоко увяз в песке, что стал быстро заполняться им изнутри, погребая под собой и сокровища, и кости генерала. И все бы ничего, но костяная рука продолжала сжимать его лодыжку и не отдиралась ни пальцами, ни мечом. «Черт бы тебя побрал!» — заверещал Ер. «Шен! Шен, помоги мне!» Шен, приземлившийся в компании Муана рядом с тоннелем, с удивлением обернулся. «Ты чего там тормозишь?» — крикнул он. «Давай скорее!» «Смотри!» — привлек его внимание лев. «Здесь на стенах интересные фрески». «Интересные?» — переспросил Шен, вслед за левом заходя в тоннель и приглядываясь к изображениям. Похоже, эти рисунки изображают сокровища. Думаю, здесь рассказывается, как сокровища поместили в гробницу. А потом, смотрите, этих людей убили. Вероятно, чтобы они никому не поведали тайну клада. «Твою мать!» — верещал Ер. «Я сейчас умру!» Его ноги вместе с саркофагом уже ушли в песок выше колена. При этом дьявольская ожившая рука продолжала удерживать его. Хотя даже без нее выпрыгнуть из песка из такого положения было бы сложно. Шен! Мать твою! Шион! Шион, спаси меня! Шен остолбенел. Кажется, у старейшины Рена какие-то проблемы, обратил внимание на крики Лев. Только к кому он обращается? Проклятый старейшина медленно вернулся к полному зыбучих песков помещению. Его лицо приобрело такое потрясенное выражение, что вопрос «как он тебя назвал», который Муан хотел задать с улыбкой, застрял у него в горле. Шен вышел вперед и остановился у границы песка. Ему пора бы перестать удивляться двуличности, утягиваемого в песок человека перед собой. Но он оказался по-прежнему очень наивен. ши -йон? Он видел удостоверение личности. Или я сам представился?» Это могло произойти только в реальности. Шен никогда не использовал этого имени в интернете, всегда представляясь на западной манер. Шен, писатель, с которым они не были знакомы, кто знал его лишь по читательскому нику, он никак не мог знать этого имени. Он... Почему он знает его? Сколько он вообще о нем знает? Потрясение сдавало позиции жгучей злости. Даже админ не вызывал в нем такого отвращения и желания расправы, как Ер. Верещит. Ушел в песок уже по пояс. Хотелось бы ему пронаблюдать, как Ер опустится целиком. Шен прикрыл глаза, представляя, какое удовлетворение ощутит, когда его крик прервется, а горло заполнится песком. Двуличная тварь! Как же он раздражает!» Кажется, он еще несколько раз назвал его старым именем. Возмущался, что Шен застыл без движения. Истерил. Потом заскулил. Отчего-то остальные тоже не двигались. Словно это было нечто между ними двумя, и никто не решался вмешаться. «Нет, он не может умереть сейчас. Он все расскажет. Все!» Шен вскочил на меч, пролетел над песком и, вложив в движение немало духовной энергии, подцепил Ера под локоть и рванул на себя. Тот сперва двинулся вверх, но затем движение остановилось, словно его что-то задержало. Шен озадаченно посмотрел на него. — За мою ногу труп схватился! Ты слышишь? — орал Ер. — Думаешь, я бы сам не додумался выпрыгнуть, если бы все было так просто? Шен нахмурился. «Почему этот труп вцепился именно в тебя? Что ты сделал?» Только он произнес это, как до него дошло. «Быстро выгребай из карманов бусины!» «Ты дурак!» — завопил Ер. «Мои карманы уже глубоко под песком!» Муан подлетел к ним и подхватил Ера под вторую руку. «Давай вместе!» Шен посмотрел на Ера, во взгляде которого застыла отчаянная мольба, и произнес. Постарайся не разорваться на две части. Мы не будем сдерживаться». Ер обомлел от страха, а Шен переглянулся с Муаном. Они кивнули друг другу и одновременно начали движение. Как слишком тугая пробка выходит из бутылочного горлышка, примерно с таким же усилием и звуком Ер высвободился из тисков песка. Стоило его ногам освободиться и сила, прикладываемая заклинателями и не встречающая более сопротивления, заставила Ера взмыть в воздух и убийственным снарядом врезаться в стену над входом в тоннель. Лев отпрыгнул в сторону, замахав перед собой руками, пытаясь отбиться от взмывшего облака песка. Муан покосился на шена и все же не выдержал. «Как он тебя назвал? Ты так разозлился, потому что не хотел, чтобы кто-то знал твое прошлое имя? Шен глубоко вздохнул и перевел на него взгляд, в котором злость сменилась просто монотонной усталостью. «Нет, просто его знание означает, что он либо встречался со мной лично, либо пробил на меня информацию. Я почему-то до этого времени думал, что моя встреча с админом была скорее случайностью, что он вряд ли даже толком знал, кто я такой». А о Ере я думал как о человеке из виртуальной реальности, который понятий не имел, кто скрывается за тем ником. Прости, ты ведь половину слов не понял, да? Муан чуть склонил голову на бок, напоминая любознательного пса, который пытается разобрать человеческую речь, но может различить лишь интонации и собственную кличку. «Суть я уловил», — отозвался он. «Этот Ер не должен был знать этого имени». Он всегда прикидывался, что понятия не имеет ни обо мне, ни об админе. Такой себе дурачок, который ввязался в то, чего не понимает. Этот дурачок может быть опаснее очевидного врага. Не оставляй его за спиной.